Глава двадцать вторая «Вот что я знаю о Яне и как состоялось наше знакомство», — закончила Анна свой рассказ. «И вы позвонили ей?» — поинтересовался я. «Разумеется. С какой целью?» — девушка ехидно посмотрела на меня. «Во-первых, просто узнать, как у нее дела. Во-вторых, в моей тусовке намечалась вечеринка, и я хотел разыграть приятелей. Каким же образом? явиться в двух экземплярах, пояснила она. А потом мы не раз спорили, отличаются ли они меня от похожей девчонки. Я выиграла несколько сотен долларов. Здесь было всё понятно. Оставалось выяснить ещё кое-что. Вы вели Яну в свой дом? Она кивнула. И предки не находили слов. Папа даже устроил матери допрос с пристрастием, не отказывалась ли она в роддоме от второй дочери? «Правда, это было смешно. То есть мама не подтвердила?» «Конечно. А почему отец покупал Яне вещи?» «Я думал сделать борзовый неприятный сюрприз, но она и бровью не повела. Рыбину одевали, и отец, и мама. Они быстро привязались к ней, как к родственнице. И потом они так же жалели обездоленных, как и вы. «А вы не ревновали?» «Она продемонстрировала белые зубы». Не скулечка. Мои родители оставались моими родителями, а папиных денег хватило бы на роту детдомовцев. Я удобнее устроился на стуле. Перед исчезновением я навстречалась с вами. Барзова покачала головой. Нет. А почему вы так решили? Потому что её видели в клубе Магнолия. Это дорогое удовольствие для воспитателя детского дома. Аня не удивилась, но деньги у нее были. Папа спонсировал ее. Она перезнакомилась с массой моих друзей. Может, кто-то пригласил ее туда. В этом я сомневался. Даже незаконно рожденная дочь богатого человека имела бы в обществе гораздо больше веса, чем просто похожая на ребенка-миллионера-девчонка, пусть ей помогала известная в городе семья. «И вы ничего о ней не знаете?» Я не хотел сдаваться. Однако Брозова была непреклонна. Поверьте, я сама искала её. Она пропала неожиданно, честное слово. Я рассказала всё, что знаю. Ладно, сдался я. Давайте сменим эту тему на менее приятную. Что могла услышать тюльпан в доме вашего отца накануне его гибели? Девушка пыталась скрыть страх, но это плохо получилось понятия о тени имею. Я предупреждал вас о последствиях. Она закусила губу. Мне надо подумать. Ваш мобильный есть в моей телефонной книжке. Я позвоню вам и сообщу своё решение. Прошу вас, дайте мне время. Пожалуйста, умоляюще добавила Аня. Его у нас нет хотя бы один день. Я задумался. Один день ничего не изменит. Если человеку надо собраться с духом, пусть он делает это. Хорошо. Тогда до свидания. Сгорбившись, она направилась к выходу. Я наблюдал за ней, пока худенькая фигурка не скрылась из вида. Здравенький качок, сидевший за соседним столиком, сделал несколько шагов в мою сторону и осклабился в улыбке. Привет, корешок. Его мощной ладони Прошлись по моей фигуре и ощупали, казалось, каждую косточку. Вы опознались, вставил я. Разве ты не Сашка Степанов? осведомился он. Нет, и могу показать документы. Тогда извини. Он остал как-то подозрительно быстро, чему я был несказанно рад. Вначале меркнула мысль: это Анна послала его по мою душу. Однако ничего не случилось. Выйдя из кафе, я не успел сделать и двух шагов, как услышал до боли знакомый голос. «Никитка! Савельев! Сколько лет, сколько зим!» Я обернулся. Передо мной собственной персоной стоял Юрка Дорохов, выпускник юридического факультета, такой же заядлый общественник в университете, как и я. Пять лет мы выступали в команде КВН вуза, пять лет писали сценарии, забыв про сон и спокойствие. Но после окончания университета наши пути разошлись, и больше мы не виделись. Вот почему я был искренне рад встрече. Егорка, ты сейчас где? По специальности, следователем в управлении, он ехидно подмигнул. Про тебя всё знаю. Вести Приреченска читает каждый горожанин. Работа нравится? Дурахов замялся. Сама по себе, да, противны лишь некоторые нюансы. Какие тут в двух словах не расскажешь? Было видно, ему до смерти хотелось излить кому-нибудь душу. Может, по мороженому предложил я, когда ещё встретимся? Давай, согласился друг. Мы вошли в льдинку и уселись за тот же столик, где недавно мило беседовали с Анной Барзовой. Скоро официант принёс огромные порции мороженого, обильно политого гранатовым сиропом. Хорошо, вздохнул Юрка, отправив в рот первую ложку. В такую жару любое холодное блюдо позволяло почувствовать себя человеком. Так что же тебе не нравится в работе? Мне было до смерти интересно. Любопытство свойственно всем представителям моей профессии. Он внимательно посмотрел на меня. Без диктофона это между нами, не для печати. Естественно, приятель помешал быстро таявшее мороженое. Начальство торопится с раскрытием преступлений, в результате следствие порой идёт по самому лёгкому пути. Дураха выплезало ложку и продолжил: "Не знаю, как некоторым удаётся сохранять спокойствие. Я работаю сравнительно недавно, и одно дело закрытое с лёгкой руки начальства не даёт мне мирно спать. Какое же Юрке удалось подцепить огромный кусок пломбира и с наслаждением проглотить. Несколько месяцев назад машина сбила парня и уехала, не остановившись. Свидетели в темноте не успели запомнить номера. Начальство списало всё на несчастный случай. Знаешь ведь, сколько пьяных садится за руль и не думает оказывать помощь пострадавшим от их неосторожной езды? Тебе что-то смутило, подсказал я. Вот именно, подтвердил Дорохов. Наезд был совершен в тупиковом переулке. Водителю не имело смысла развивать такую скорость. А если он напился до чёртиков, не соображал, что делает? Юрка покачал головой. Тогда бы он непременно врезался в какую-нибудь машину. Невозможно ювелирно провести автомобиль Между рядами машин по узкой дороге в сильном подпитии. Впрочем, дело не только в этом. Моё лицо выразило живой интерес. Что ещё? Когда мы вошли в квартиру погибшего парня, всё было перевёрнуто вверх дном, пояснил Дорохов. Создалось впечатление, будто что-то искали, что и кто, к сожалению, не удалось выяснить, а вскоре дело закрыли. КРЦ, я знаю, о ком идёт речь. Меня словно осенило. Сбита в машине звали Пётр Должиков. Труп мой взрогнул. Откуда ты знаешь? Меня тоже интересует его гибель. Обрадованный возможностью поделиться с человеком, которому не безразличны мои проблемы, я рассказал всё, начиная с обнаруженного письма. Он слушал с большим вниманием. Про невесту Должикова я узнал от его коллег и друзей. — вставил Юра. — Естественно, поиска связи между семьей Борзовых и парнем нами не проводилась. Впрочем, мне этого и не дали бы сделать. Он почесал затылок. — А ты пойдешь до конца? — Это моя обязанность. Дорохов схватил меня за руку. — Слушай, я готов помогать тебе. Я улыбнулся. — Ты опередил меня с предложением. — А что еще вы обнаружили в квартире Должикова? — А что еще вы обнаружили в квартире Должикова? В том-то и дело, что ничего, ответил друг. Соседи заявили, никто, кроме хозяина и его невесты, в квартиру не наведывался. Да и отпечатков в пальцах там всего два комплекта: парня и его девушки. А раз она пропала раньше его, то никак не могла заявиться и устроить погром. Ты ведь тоже думаешь, что её убрали по какой-то причине? Я утвердительно качнул головой, и мне ужасно больно об этом думать. Юра, ты не можешь собрать информацию на Борозова Тимура Васильевича? С чего начал, где жил, родственники, окружение, короче, всё-всё. Что бы ни говорила Анна, мне кажется, связь между Нибе, Рыбиной и Должиковым имеется. Хорошо. Он отложил ложечку и встал. Пора, дорогой, труба зовёт. Я тоже поднялся и похлопал его по плечу. Поработаем? Хочешь для начала посмотреть флешку с записью визита этих девочек в Edelweiss? Почему бы нет? Я полез в карман джинсов, я торопил. Никакой флешки там не было и в помине. Юрка с участием смотрел на меня. Забыл дома? Я со скоростью следователя обыскивал все карманы. Нет, потому что специально брал её на свидание с Анной. Значит, посеял в общественном транспорте. Друг пожал мне руку. Не печалься, и так поработаем. Меня ограбили, Юрик. Я вкрадчиво рассказал ему о кочке, принявшим меня за кого-то другого. Искупытое средство, согласился приятель, ловкой с рук и никакого мошенничества. Ну бывай. Он вышел из кафе, и скрылся в толпе. Я, растерянный и подавленный, направился к остановке автобуса. Возникла мысль ещё раз попытаться счастья у охранника в уделесе, однако я отбросил её. Этот парень помог мне всего один раз, и ни за что не станет помогать снова. Что ж, буду разруливать ситуацию без этой запяси. Моя девёточка сегодня отдыхала, и я пополню ряды ожидающих автобуса. Жаркий воздух словно накрыл меня тёплым покрывалом. Голова сразу стала тяжёлой, язык липк к нёбу. Громкий телефонный звонок невольно взбодрил меня. "Это Никита", прошептал женский голос. На дисплее высветился номер Анны Барзовой. "Я слушаю вас, Анна. Мне срочно нужно встретиться с вами". Она тяжело дышала. "Мне ничего не остаётся, как поделиться своими проблемами и рассказать всю правду". «Прекрасно!» — заметил я. «Вы сможете меня защитить?» Чувствовалось еще немного, и девушка впадет в истерику. Я молчала, потому что боялась за свою и вашу жизнь. «Естественно, вы можете на меня положиться», — заверил я. «Итак, где мы увидимся? Если хотите, подъезжайте к льдинке. По иронии судьбы, я нахожусь недалеко». «Нет!» — выкрикнула она. «Нет!» Я боюсь выходить. В своём доме я почти в безопасности, во всяком случае больше, чем на улице. Приезжайте ко мне в Отцовский особняк. Ждите. Я перешёл дорогу и подошёл к нужной остановке. Пригородный автобус понёс меня в южном направлении. Когда он сворачивал на магистраль, я заметил красный Opel.